Когда я добрался до общежития, Маша по второму кругу пересказывала всё, что с ней происходило в последние дни, и снова описала своё видение. Я не стал её расстраивать, но по факту её пророчество было почти бесполезным. Праздник, девушка без лица, отравленный нож. Никаких опознавательных знаков, никакого намёка, кто это может быть. Мне теперь бояться всех девушек, избегать всех праздников. Разумеется, я ценил своё окружение и прикинул, кто бы мог быть этой загадочной девушкой. Подозрение пало на Викторию Столыпину. Больно уж она странная, непоследовательная и взбалмошная. Вдобавок пригласила меня на бал в божественный интернат, чем не праздник. А вот с тем, что происходило с Машей, было куда понятнее. Определённо причиной её потерь памяти был пирон. Мне нужно 7 поди волбу, чтобы догадаться. Маша добилась поставленной цели. Она смогла увидеть ни одно, ни даже не два пророческих видения обо мне. Её упорство было вознаграждено. Она едва ли не через день видела моё будущее и моментально его забывала. С помощью Перуна, разумеется. Она отнеслась к этому довольно беспечно. Немного испугалась, постаралась обо мне не думать, но сейчас снова воодушевилась и твёрдо решила не сдаваться. На прощание я нам не пообещала. Я буду пытаться снова и снова. Будь, пожалуйста, на связи. Как только я что-то увижу, так сразу же тебе и позвоню. Никто не успеет стереть мне память, даже Бог. Я был настроен весьма скептично. Меня не отпускало интуитивное чувство, что она совершает огромную ошибку. Короче, чуйка вопила, что идея паршивая. Поэтому первым делом после разговора с Машей я отправился в библиотеку. где на собирал стопку книг о стирании памяти и углубился в чтение. Ничего хорошего я не вычитал. Все книги сулили маша отмирания нервных клеток, ухудшение работы мозга и постепенное угасание. Средневековый экспериментатор Чернак-книжник, которого впоследствии казнили за его научные исследования, изучал стирание памяти и его последствия на людях. Иван, несчастный, под опытный через год ужасных экспериментов полностью теряли связь с реальностью и не могли нормально функционировать. Они постоянно галлюцинировали и под конец и вовсе неподвижно лежали и пускали слюни. Я поморщился. Для такого урода экспериментатора повешение слишком лёгкая смерть. Значит, мне необходимо просто отговорить Машу и объяснить ей последствия необдуманных действий. Однако, надо кое в чём убедиться. Я пошёл к Виктору Викторовичу. Его сестра обладает пророческим даром, к тому же он активно помогал Маше в освоении её способностей. Он точно должен в этом разбираться. Я нашёл комнату директора и постучал. Мне никто не ответил. Я потаптался перед дверью ещё пару минут и развернулся, чтобы идти обратно. Однако услышал приглушённый смех Виктора Викторовича. он доносился из соседнего коридора. Я заглянул за угол. По узкому темному проходу крались Виктор Викторович и Ариадна, хихикая, как школьники. Я громко откашлялся, привлекая их внимание. Они в ту же секунду выпрямились и натянули на лица серьезные мины. «Я догоню», — сказал Виктор Викторович, мягко подтолкнув Ариадну к своей комнате. «Я догоню», — сказал Виктор Викторович, А потом кивнул мне и, поманив за собой, отошёл к тёмной нише чуть в глубине коридора. Когда я приблизился к нему, он набросил на нас купол тишины, чтобы нас никто не мог подслушать, и слегка раздражённо поинтересовался: "Лабаносов, что опять случилось?" "Ничего", я нарочито захлопал глазами. "С чего вы взяли?" "Не дури мне голову. Ты не идиот и не стал бы злоупотреблять моим расположением без весомой причины", скривился директор. Выкладывай всё по частю или не трать моё время, говорили. Я усмехнулся и перешёл на серьёзный тон. Меня интересует, как поведёт себя пророческий дар, если оракул настроится на определённого человека. Один раз настроится, уточнил Виктор Викторович. Много раз, очень-очень много раз. Допустим, оракул долгое время пытался вызвать видение только об одном человеке. Ты помнишь побочные эффекты, которые появились у Маши после лаборатории психотроников? Да, я в курсе. Моя сестра побывала там же. Я мог бы догадаться, просто размышляя логически. Хмыкнул директор. Ну и, конечно же, я получаю информацию о состоянии здоровья всех моих студентов. Правда, возможно, иногда приплачиваю врачам, чтобы эта информация не ушла дальше меня. Не суть. Лекарства психотроников специально направлены на то, чтобы не только пробудить дар, но и сделать так, чтобы он проявлялся бесконтрольно. В таком случае, даже если они по ошибке отпустят сильного оракула, он очень быстро себя выдаст, не способный остановить пророчества. То, о чем ты спрашивал, работает примерно так же. Настраиваясь на определенного человека, оракул погружается в его поле судьбы. Ничем хорошим это не закончится. Однажды много лет назад я видел в лаборатории психотроников оракулов, которых представили к известным зарубежным политикам. Их заданием было следить только за ними, по одному политику на оракула. "Ну, это не доказательство", я с сомнением нахмурился. "Психотроники ломают оракулов, превращают в бессловесных кукол. Но на фоне других бессловесных кукол эти выглядели ужасно. А это уже о чём-то говорит". Виктор Викторович внимательно посмотрел на меня и посоветовал: "Так что скажи своему человеку, чтобы он перестал зацикливаться на тебе. Первая ступень: он начнёт видеть пророчества о тебе едва ли не круглосуточно и не сможет это контролировать. Вторая: он не сможет спать, потому что все его сны будут превращаться в видение. Третья: вся его жизнь станет одним сплошным пророчеством о тебе". но он не сможет о нем никому рассказать, потому что впадет в бесконечный глубокий транс. Ничто его не вернет в реальность. В таком состоянии твой человек не протянет и года. Виктор Викторович склонил голову на бок и с любопытством проговорил. «Если я правильно угадал твоего, хм, человека, то он должен бы уже знать о неприятных последствиях такой практики». «Вероятно, он до сих пор не понимает, во что влип», — пробормотал я. Оно и неудивительно. Перон стёрл Маша память, и в какой-то период она была уверена, что у неё ничего не получалось. А в действительности же, сколько времени она уже настроена на меня. Первая ступень же началась, иль ей ещё смогло остановить губительный процесс. Я кивнул директору и поблагодарил. Спасибо, вы мне очень помогли. Вали отмахнулся тот. И шёл в свою комнату, и пытался найти выход. Если события пошли бы по худшим из путей развития, да чтоб меня изнанка сожрала, дар оракула самая сложная, и опасная способность как спасти Машу, навсегда исчезнуть из её жизни и памяти.